Фотографий, обычно обильно уснащающих жизнеописание такого рода, было на удивление мало. Фасад дома, где жил Ковач, фасад оперного, почему-то фотография Шонберга, портрет в Валевской в сценическом платье Кармен и второй портрет с букетом в руках. Об отношениях Ковача со знаменитой Валевской говорилось весьма сдержанно, даже целомудренно. взаимное поклонение, обожание издалека. а гибели Ковача тоже. Погиб во время войны неизвестно где, неизвестно как. Автор недвусмысленно намекал, что Ковач принимал участие в сопротивлении, проявляя незаурядную отвагу и похвальный патриотизм. Хоть кино снимай. А кто у нас автор? Он еще раз взглянул на обложку. Владислав Ковач крупно. Фотография юного Ковача, как бы наложенная на фотографию оперного театра. В этом бесхитростном оформлении было что-то старомодно-трогательное. Автор обнаружился на развороте вместе с остальными выходными данными. Некий О. Гитрев. Год 1954. Тираж 3000. Крохотный по тем временам, видимо, издательство маленькое. Музейное дело, местное, наверняка методички, брошюры. Бестолковая книга и пафосная, и бесполезная. Ничего про смерть Петрония, ничего про алмазного Витязя и даже про Ковача, если честно, ничего. Но Валек прав, за это могут ухватиться городу нужен свой гений. Он захлопнул книгу и положил ее на фанерную в потеках побелки тумбочку. устроился на койке поудобней, свинтил пробку и глотнул из плоской фляжки. сразу стало тепло в груди в животе в паху. Лицо Ковача смотрело на него с черно-белой обложки. «Золотой мальчик! Бедный, бедный золотой мальчик!» «Почему они ушли?» — спросил он тогда. «Потому что, когда тебе не верят, это очень обидно. Ты помнишь, как ты плакал, когда умерла скалярия в аквариуме? Она лежала на дне, и мама сказала «Ой!» Что это с ней? А ты сказал, это не я. Она тебе не поверила, и ты так горько и долго плакал. Но знаешь, на самом деле это был я. Я только хотел взять ее щипцами. Там лежали такие щипцы. Ты ими всегда поправлял на дне водоросли и доставал рыбок. Но я доставал мертвых рыбок. А ты схватил живую. Вот видишь... Ты признался. Все в конце концов становится явным, потому что врать больно и трудно. Человек рано или поздно сам хочет сказать правду. А они тоже признались? Нет, они были не виноваты. Они не разбивали голубой чашки. А почему же тогда они вернулись? Я бы ушел совсем-совсем далеко и не возвращался». «Никогда нельзя уйти настолько далеко, заяц!» Пробка закатилась по тройку. Он попробовал ее достать, но голова закружилась. Тогда он допил остатки коньяка и вытянулся на жесткой постель. Пара красных огней в окне расплывалась и двоилась. Возможно, просто потому, что наружное стекло было покрыто моросью. И да, рамы двойные. Неудивительно, что он видит... Четыре красных глаза, а не два. Она неторопливо нацедила в мирную рюмку бальзам, а прокинула в чашку с кофе. Острый запах ударил в ноздри, он дернулся, то ли в сторону чашки, то ли в попытке отпрянуть. — Вы так морщитесь. У вас болит голова, да? Таблетку хотите? Пенталгин. — Хочу, — сказал он. — Спасибо. Это все потому, что я бегаю во сне. Я устал бегать во сне. Проехал молочный фургончик. Чашка на блюдце чуть дрогнула. Сейчас напротив магазинчике откроются жалюзи. Приятно знать, что все идет своим чередом. «Во сне не надо бегать», — сказала она серьезно. «Во сне надо летать. Я вот летаю, но не очень высоко». «Просто если на пути канава или лужа, разбегаюсь, поджимаю ноги и — раз! А раньше летала чуть повыше. Летишь — клёны красные, жёлтые, под тобой всё колышется, как в кино прямо. Так красиво. Но есть шанс врезаться, если теряешь высоту». Нарисованная женщина сегодня была ярко-рыжая, а мужчина смуглый, чернобородый и в арабской куфии. Наверняка шейх, а она путешественница. Англичанка, конечно. Попала к разбойникам, он ее освободил. Или нет, он сам разбойник, он ее пленил, чтобы получить выкуп. Она его сначала ненавидит, а потом между ними вспыхивает жгучая, неумолимая страсть. Деньги ему нужны. чтобы купить оружие и бороться за независимость своей многострадальной родины. И когда она начинает разделять его идеи и его патриотизм, он... — А чем сегодня запеканка? — С мускатным орехом. — Это вкусно, правда. — Не сомневаюсь, — сказал он. — Конечно, вкусно. В солнечном свете мох казался зеленее. А плесень темнее. Буйное цветение жизни, практически разнотравье. Под стеной отвердевшие ломти снега, обглоданные по краям, чередовались с жирной подтаявшей грязью. Нет, сегодня не было. Торговец германистикой покачал головой, блеснув косо посаженным на горбатый нос пенсны. А он обычно каждый день бывает? Нет, вроде. — Я сам не каждый день бываю. — А кто бывает каждый день? — Этот. Тот, который этот, стоял рядом с распухшим бесформенным портфелем и безразлично смотрел вдаль. Сейчас на пронзительном свету было видно, что обшлага длиннополого черного пальто порыжели и истрепались, а ворот побит молью. вы случайно. Не знаете, такой человек немолодой торговал здесь редкими книгами. У него еще желтый такой пух на голове торчком. Не знаете, что с ним? Так мог бы повернуться голем всем телом. Лицо осталось безучастным. В морщинах, словно мох в каменной кладке, застряла клочковатая щетина. Конечно знаю, «Он попал в подвал». «В подвал?» «Да». «В подвал Секрекерок». Черный человек терпеливо повторил по слогам. «Сакрекерок». «Женский монастырь», — рассеянно подсказал германист. «Там в войну была тюрьма НКВД». «Ладно, я это уже слышал». Германист отошел, демонстративно посвистывая и глядя в синее клочковатое небо. Русские ушли, пришли немцы, и вот немцы сбивают замки, и, что не спрашивается, видят. Нет, вы мне скажите, что они видят? Трупы, — сказал он неохотно, — трупы расстрелянных. Горы, — подхватил черный человек почти восторженно, — горы трупов. И у всех, у всех дыра в голове, вот тут. И немцы, ну, эти немцы, вы же понимаете. А человека в черном пахло нафталином и сырым погребом. Они же такие аккуратные немцы. А там в подвале очень грязно. И они пригоняют евреев и говорят, вы, жиды, арбайтен, шнеллер, шнеллер. еврей должен работать иначе он бесполезный еврей и еврей спускается в подвал и берут трупы за руки за ноги нельзя прикасаться к мертвецам это очень нехорошо но они тащат тащат и им кричат аккуратней кладите рядком вот так куда кладешь порхатый и пока бедные евреи носят трупы немцы зовут добрых граждан И говорят им, «Вот, смотрите, там жиды носят трупы у сокрекерок. Может, кто-то найдет папу, найдет маму, сына, да? Мы же не звери, мы битте. Ищите ваших родственников, похороните их по-человечески. Вот они лежат с дырками в голове. Студенты, профессора, поляки, русские, евреи». Сионисты лежат с дырой в голове, бундовцы лежат с дырой в голове и проклятые троцкисты. Но это, конечно, правильно, что бундовцы и проклятые троцкисты лежат с дырой в голове. Никого не интересуют проклятые троцкисты и честных граждан не интересуют проклятые троцкисты, но они все равно бегутся к рекеркам и видят, чертовы жиды носят трупы И носят, и носят, и носят. И кто-то несет чью-то маму, А кто-то чего-то папу. И руки уже до в крови, И лапсердаки у них в крови, И даже ермолки в крови. И честные горожане Начинают бросаться на евреев С кулаками и бить их, бить их. И немцы, чтобы успокоить, Честных горожан Начинает стрелять в евреев Прямо тут же Во дворе И говорят добрым гражданам Сейчас мы приведем еще евреев Эти непригодны Эти поломались Некому таскать трупы Вы не могли этого видеть Сказал он Тех, кто это видел Уже нет в живых Давно «Кто вам сказал, что я живой? Я голос. Я полая труба, я шофр, я вестник страшного суда. Я буду говорить, пока кто-то будет меня слушать. Нельзя убить голос». «Все уже кончилось», — сказал он. «Все уже давно кончилось. Они их все еще тащат, я же вижу». — Зачем вы мне говорите, что все кончилось? — Слушайте, — германист приблизился, придерживая пенсны пальцем, — вы бы шли отсюда, пока он не начал рассказывать про канализацию. — А что про канализацию? — Они там прятались. У нас очень старая канализация. Может, кто-то так и не вышел, так и остался там жить. Мутировали постепенно. «Люди x Смотрели такой фильм? Вы, кстати, не интересуетесь оккупационной полиграфией? У меня есть неплохие». «Нет», — сказал он, — «не интересуюсь. А вот скажите, нет ли у вас театр «Фабрика призраков»? Здесь ходят и говорят люди, которые исчезают, как только прекращают ходить и говорить». Десятки маленьких, каждодневных смертей, повторяющихся отрезков чужих жизней. Призрак плюс убийство — это и есть театр. Янина наверняка еще спит. Она из тех, кто нежится в постели до полудня. Ночное существо — нежная бабочка-совка. Каждому встречному он объяснял, что ищет Витольда. Это было безопасно. Он сам видел, как Витольд буквально только что вышел из театра и направился в ближайшую пиццерию. Похоже, у Витольда не было пищевых предрассудков. Витольд ему нравился, и сейчас он испытывал даже что-то вроде угрызений совести. Музыканты возились в оркестровой яме, звуки и звучки скакали по залу, словно осколки цветного стекла. Леонид в цивильном... и с обычной, человечьей, не птичьей головой сидел в портере печально понурившись, и разминал в пальцах сигарету. Он присел рядом. «Витольд Олегович будет через полчаса», — сказал Леонид. «Обедать пошел. Покрыл меня матом и пошел обедать». «Не может быть», — сказал он, — «матом. Витольд Олегович — такой душевный человек, такой тонкий». А я как раз специально пришел, чтобы с ним увядаться. И передать вот эту папку. нет не только в руки. Вам я бы доверил, но нужно кое-что обсудить с ним лично. Какая жалость, что я его не застал, но у меня буквально через пять минут другая встреча. Но вы ему передайте все-таки, когда он вернется, что я отыскал партитуру Ковача. Папку... очень старую с завязочками он держал под мышкой от папки пахло мышами одно с другим было не связано разумеется партитуру кого недоуменно переспросил леонид ах он знает но надо бежать надо бежать он поднялся не очень ловко потому что папка выскользнула из под его руки и упала на пол Желтые хрупкие нотные листки рассыпались по полу, он торопливо собрал их, бормоча и извиняясь, и также торопливо поспешил прочь. В вестибюле он отступил к лестнице черного хода, здраво полагая, что Витоль вернется с парадного, поскольку и вышел оттуда же, и услышал голос. Голос был почти материальным. Он ударялся о потолочное перекрытие, отскакивал от стен, голос дотронулся до его лица, до щеки, до губ, словно соболей мех или легкая женская рука, щекотная и нежная. «Вот аврора облака окрасила пурпуром. Вот нам пора расставаться. В иные области ты уходишь, друг мой. Куда последовать за тобою? Мне страшно». Не к лицу веселой твоей наперстнице, а отравлять тебе этот миг прощания желчью и уксусом. Он ускорил шаги. Видно, все, кто встал над смертными, более уж не люди сами. Ни разу не было, чтобы над нашими бедами и печалями боги сжалились. Поворот, еще поворот. Коридор, вощеный паркет, крашеная кремовой водоэмульсионкой стены. Серый халат, серая косынка, лицо, как лежалая картофелина. Наверное, когда-то халат и косынка были веселыми и яркими, да и лицо. Не может же быть, чтобы у нее всегда было такое лицо. Она шаркнула шваброй прямо ему под ноги. Лужица воды распласталась и втянулась обратно в сырую тряпку, так и Макриц недолго развести. Тут кто-то пел, женщина. Это опера. Одно плечо у нее было выше другого. Театр. Они тут всегда поют. Яниночка наша поет. И всякие другие. Это не Янина, сказал он машинально. У этой контральта. Глаза у нее были как две стертые никелевые монетки. «Яниночка поет», — повторила она, — «люди слушают, букетики дарят». У этой контр-альта, — в свою очередь повторил он, — и она пела силию. Я думаю, он и писал силию специально для нее. У нее был хороший голос, все мемуаристы подтверждают. И она его любила, знаете, как женщины определенного склада любят. Особенно если они к тому же некрасивы. До самозабвения, до саморастворения. Поехала за ним из России, думала, будет верной помощницей. И он поймет, наконец, оценит. А он приехал, осмотрелся и влюбился в Валевскую. Она ненавидела Валевскую, я думаю. Так глубоко и страшно, как могут только вот такие некрасивые, тихие женщины Щека у нее была перекошена, судорожный тик, словно бы натянутый мешочек, в котором трепыхалось что-то маленькое. Зря она взялась петь силию. Дурная примета. Петроний не зря торопился резать себе вены. Он покончил с собой вовремя, и семья сохранила поместье и деньги. Некоторым образом он обвел тирана вокруг пальца. А тираны этого не любят. И поскольку сам Петроний был недосягаем, гнев Нерона обрушился насилию. Ей пришлось отправиться в изгнание, и изгнание это было нерадостным. Он помолчал. «А корш «Что ж, она, увы, была не только некрасива, но и бездарна. Очень старалась, да?» Таскалась за ним повсюду салоны, гостиные, и все понапрасну. Знаете, ее даже никто не запомнил. Как он, наверное, смеялся, когда писал для нее партию сили Сильной, храброй подруги, веселой развратницы. Вы ее внучка? Не может ведь быть, чтобы дочь. Маленькая зверушка у нее под кожей дергалась все сильнее, безгубый рот был скошен на одну сторону. «Хочу вас утешить». На самом деле он тоже был бездарен, как не пыжился. Холодные головные тексты. В Питере у него ничего не получилось, в Москве ничего не получилось. Уехал сюда. Думал начать новую жизнь или выполнял задание новой власти. Скорее, второе, я думаю. Она молча шваркнула швабра ему под ноги, потом еще раз сильнее, Грязная вода выплеснулась на носики ботинок. поете вы и правда замечательно сказал он повернулся и пошел прочь.